Глава 4. Маленькими шажками. Утром в понедельник природа словно наконец вспомнила, что на дворе апрель, облака рассеялись, и солнце заглядывало в каждое окно, убирало лужи с московских улиц и заставило воробьев громогласно обсуждать тепло на ветках сирени. Амалия приехала в офис на час раньше и теперь с нетерпением поглядывала на часы. Как отреагирует Костя? Конечно же, на работе он не может давать понять, что между ними что-то есть, но если она заглянет к нему в обеденный перерыв, может, получится напомнить о том, насколько она готова быть рядом. Вздохнув, Амалия включила фронтальную камеру на смартфоне и придирчиво оглядела себя. Сегодня ей хотелось выглядеть особенно хорошо, и бледно-розовый костюм, купленный на последней распродаже в ЦУМе, идеально превращал в деловую утонченную женщину. Легким движением она расстегнула пуговицу на белой рубашке, потом, немного подумав, потянулась ко второй: Да, так лучше. Гораздо лучше. Послав своему изображению воздушный поцелуй, Амалия отложила телефон и отправилась готовить кофе двойное эспресса. С утра шефу нужна двойная порция кофеина. И разберитесь, наконец, с иском, который подали на желтый отдел. Двери лифта медленно разъехались, и в коридоре появился жаров отчитывая кого-то по телефону. Черное пальто было расстёгнуто, открывая взгляду серый костюм и неизменную белую рубашку. В другой руке он нес кожаный портфель, то и дело приподнимая запястье и поглядывая на часы. «Что значит, они смогли доказать, что новость фейковая?» Прорычал Костя, проходя мимо стола Амалии. «Какого хрена мы вообще до сих пор это обсуждаем?» Дверь захлопнулась, и голос зазвучал приглушённо. Амалия подперла рукой подбородок и вздохнула. «С кофе придется подождать». Раздраженно бросив портфель на стол, Костя швырнул телефон сверху и выдохнул, подходя к окну. «Кретины! Его окружают одни кретины!» «Что стоило редактору проверить новость перед тем, как выпустить ее в сеть?» «Сколько раз им твердить, что в фейках должно быть хотя бы 10% правды?» «Солнце заглянуло в окно». Отразилась в глазах, моментально зажигая их яркой бирюзой. Костя прищурился и фыркнул, невольно улыбнувшись, чувствуя, что начинает остывать. «Юридический отдел надо менять. И созвать глав всех отделов. Пусть лучше проверят свои кадры и начнут с редакторов». Костя вернулся к столу и нажал на коммутатор. «Амалия, принеси кофе. И оповести глав отделов о собрании на завтра». Сняв пальто, он повесил его в один из шкафов, скрытых в стене и отделанных теми же панелями, что и весь кабинет, и сел в кресло. Пол десятого. Алиса приедет через полчаса. Интересно, скажет ли что-нибудь про цветы? В дверях появилась Амалия, неся поднос в руках. «Здравствуйте, Константин Андреевич», – пропела она, наклоняясь и ставя на стол кофе. «Как вам погода сегодня?» «Неплохо». Он смерил ее красноречивым взглядом, задержавшись на груди, И холодно добавил. «Праздник закончился, Амалия. И ты не в клубе. Застегнись». «Простите». Руки спешно метнулись к рубашке. «Что-то еще? Спросил Костя, беря чашку. «Нет». Амалия улыбнулась. «Просто хотела уточнить. Собрание назначить на завтра?» «А мне теперь надо несколько раз повторять? Или в выходные отбили тебе мозги?» «Я все запомнила», поспешила заверить секретарь и, забрав под нос, Выскочила из кабинета. Костя поморщился. Прав был Игнат. Не надо было с ней спать. Почему они моментально теряют связь с окружающим миром? Стоит раздвинуть им ноги. Если за месяц не исправится, придется искать замену. А жаль. Личика была милая. Ошибок почти не делала. Он потянулся к портфелю и достал бумаги. Пора работать. Ровно в 10 Амалия доложила о том, что прибыла Баринова. Костя довольно улыбнулся. Пунктуальность нельзя не ценить по достоинству. Поднявшись навстречу, он залюбовался Алисой, стремительно вошедшей в кабинет. Бежевый пиджак, фиолетовое платье-футляр, туфли-лодочки в тон. Она снова была холодна, но так ли уж неприступна. «Здравствуй». Костя не думал скрывать своего восхищения. «Отлично выглядишь, как, впрочем, мы всегда». «Спасибо». Алиса прохладно улыбнулась. «Но времени на обмен любезностями у нас нет. Слишком много работы. Согласен?» «Абсолютно». Он кивнул на кресло, и пока она садилась и раскладывала на столе бумаги, невинно поинтересовался. «Тебе понравились цветы?» «Так они были от тебя?» Приподняла бровь Алиса, позволив себе насладиться его секундным замешательством. «Мне понравилось, спасибо». «Тебе палец в рот не клади. Откусишь?» «Вот и не клади». Она достала несколько документов и протянула ему. «Вот, смотри, это список тех, кого мы хотим оставить на своих местах. А это...» Новая бумага легла на стол. «Те, с кем можно распрощаться». Кадровые перестановки в Global Med меня не интересуют. Решайте сами, кого будете оставлять, а кого сокращать. Аналитики, юристы и главы отделов Росмедиа останутся на своих местах. А что будет с остальными, будем решать завтра на совете. «Тебя настолько не волнует судьба твоих сотрудников?» – удивилась Алиса. «А ты думаешь, я знаю каждого из них?» – Костя холодно усмехнулся. «Если бы я переживал за каждого, кто может потерять работу от того, что плохо и выполняет, я никогда не занял бы это кресло». Алиса промолчала. В его словах была своя правда, и в чем то она даже была с ним согласна. Но цинизм, с которым он относился к происходящему, невольно коробил. Однако вскоре неприятный осадок развеялся. Дел действительно было много, и время до обеда они провели, обсуждая вопросы и изучая документы, и изредка бросая друг на друга короткие взгляды. У нее действительно была хватка. Алиса знала, о чем говорит, на чем нужно настоять, а где уступить, и от общения с ней Костя получал настоящее удовольствие, ища и не находя ту девочку, что знал когда-то. Тем больше она его интриговала. Ведь если о своем пути наверх он мог рассказать, зная обо всех подводных камнях, что пришлось преодолеть, то что направило ее сюда, к вершине? Богатый покровитель? Навряд ли. Алиса не производила впечатления подобной женщины. Она умна, а это главная ценность, когда у тебя больше ничего нет. «Ты не слушаешь меня?» Возмутилась Алиса, повторив второй раз свой вопрос. Костя вздрогнула и поднял глаза. «Прости, «Кажется, нам пора прерваться. Пообедаем вместе? Или у тебя есть планы?» Планов нет. Ей не хотелось расставаться с ним. Она чувствовала себя живой, сейчас живой, рядом с ним. Словно все эти годы просто плыла по течению и только сейчас смогла встать на ноги и набрать полные легкие обжигающего воздуха. Алиса хотела узнать его заново, понять. И час, проведенный в ресторане неподалеку от холдинга, пролетел незаметно. Оказалось, что у них все еще множество общих тем и интересов, о которых хочется поговорить. И Алиса говорила, говорила, говорила, наслаждаясь каждой минутой, только бы забыть о годах тишины, когда вела с ним молчаливые диалоги, пытаясь угадать, что он мог бы ответить. А теперь Костя сидел рядом и слушал, внимательно, изредка задавая вопросы, не отрывая глаз. И ведь ему действительно было интересно. Слушать о годах ее учебы и о работе в провинциальной газетенке, О забавных случаях, что там происходили. И о том, как приходилось спорить с начальством, чтобы добиться выхода нужного материала. Ее жизнь в этом рассказе казалась легкой, яркой и насыщенной. В то время как он сам мог похвастаться только упорной, унылой работой с утра и до утра. Без перерывов, без отдыха. Только бы поверили, только бы заметили». Только бы подняли еще на одну ступеньку. «А ты так ничего и не рассказала себе», – мягко упрекнула Алиса, когда обед подошел к концу и пришла пора возвращаться в офис. «Ты куда-то торопишься?» Он бросил деньги на стол и едва заглянул в счет: «Не надо за меня платить», – Алиса нахмурилась. «Ты думаешь, я обеднею от пары тысяч? Или боишься, что заставлю тебя за них расплачиваться?» – спросил Костя с искренним весельем. Но, видя, что она продолжает упрямо смотреть на него, вздохнул. «В следующий раз заплатишь ты. Договорились?» «Договорились». Невольно улыбнулась она и позволила помочь надеть пальто. Уже на улице, спрятав руки в перчатке, Костя протянул руку и, не дожидаясь разрешения, сплел их пальцы. «Здесь все еще так холодно», – задумчиво протянул он, когда они неспешно пошли по улице. «Помнишь, дома в это время уже цвели вишни и абрикосы?» «Да», — мечтательно откликнулась Алиса. И город становился сразу светлым, зеленым. «А помнишь, как мы сидели на лавочке во дворе? Было сыро, но уже так тепло. И этот аромат... А еще я помню, что мы тогда целовались до утра». Изменившимся низким голосом сказал Костя, останавливаясь и заглядывая в ее глаза. В груди невольно просыпалось что-то давно забытое, Казалось, навсегда похороненная и такое светлое, что становилось больно дышать. Алиса подняла на него глаза, а он не отводил взгляд от ее губ. Медленно, очень медленно склоняясь к ней. «Нам давно пора возвращаться», – с трудом проговорила она, разрушая очарование момента. «Есть дела, которые без нас не сделаются. Скорее бы покончить с этой рутиной и передать дело тем, кому мы за это платим». Пошутил Костя, восприняв ее отказ совершенно спокойно. Странно, но злости от ее отказа он совершенно не испытал, как и не промелькнуло в голове ни одной мысли о том, что может быть дальше. Он вдруг понял, что сейчас не хочет об этом думать, а хочет просто наслаждаться этим днем, этим солнцем и ее улыбкой. Амалия посмотрела на часы, половина девятого. Ее рабочий день закончился полтора часа назад, а она все еще сидела и ждала, когда шеф соберется домой. Поначалу в голове созрел план – попросить его подбросить до дома, а там, по пути, сказать, что квартиру затопила. Подруга уже получила инструкцию о том, когда надо будет позвонить, и, разрыдавшись, напроситься к нему домой. Но время шло, Костя не спешил выходить из кабинета, «А если Амалия будет ждать дальше, то она и на метро опоздает?» «Есть ли смысл ждать дальше?» «Ага. И оставить его здесь наедине с этой бариновой?» Амалия фыркнула. «Ну уж нет. Если надо, она сама останется здесь ночевать, но без Кости никуда не уйдет. «Ты еще здесь?» Костя выглянул через час и с удивлением уставился на Амалию. «Я думал, все давно ушли». «Я жду подругу». Быстро нашлась она. Обещал заехать. «Тож, раз пока не ушла, закажи нам пиццу». На столе легла карточка. «И сделай кофе». «Алис, ты какой кофе пьешь? «Мока». «У нас закончился шоколад». Амалия вздернула подбородок. «Тогда лад латте и молоко». «Надеюсь, сахар у нас не закончился?» Недовольно проговорил Костя. «И раз уж ты пока здесь, закажи, чтобы привезли завтра». «Уже поздно заказывать, но с утра я первым делом позвоню». «Мы ждем пиццу», – напомнил Костя, вновь скрываясь в кабинете. Амалия закатила глаза и покосилась на кофейный аппарат, надеясь, что готовить кофе самостоятельно никому из руководства в голову не придет. Прошло еще почти два часа. Амалия успела напиться кофе и съесть остатки печенья, завалявшегося в дальнем ящике стола. Изредка из кабинета доносился тихий смех, но, принеся пиццу, Амалия с удовольствием убедилась, что атмосфера здесь самая, что ни на есть рабочая. Бумаги, списки, схемы. «Если бы я знал, сколько придется разбирать, занялся бы этим заранее», признался Костя ближе к полуночи. «Откуда вдруг всплыло столько мелочей, ума не приложу?» «Ты просто не стал бы придавать им значения. Алиса, сидя прямо на ковре, на полу, дала последний кусок пиццы. Просто сократил бы кучу людей». «И был бы во многом прав». – проворчал Костя, не глядя, потянувшись за пиццей. «Ты съела последний кусок? Желаешь моей смерти от голода?» «Держи!» Она протянула свой, не выпуская из рук, и наблюдая за тем, как осторожно откусывает небольшой кусочек. «Знаешь, из твоих рук пицца гораздо вкуснее!» «Подхалим!» – фыркнула Алиса. «Ладно, нам точно пора закругляться на сегодня. Тебя подвести?» Костя поднялся, протягивая ей руку. И она легко поднялась, тут же делая шаг назад. «Не надо, я за рулем. Не буду настаивать. Ты сегодня просто сама любезность». «А я всегда сама любезность, Алис». Облокотившись о стол, он наблюдал, как она собирает оставшиеся бумаги, складывая их в папку. «И мне жаль, что тебе поначалу показалось иное. Спишем это на шок от первой встречи». Алиса легко пожала плечами и кивнула. «До завтра». И, остановившись уже в открытых дверях, обернулась и прошептала. «У тебя секретарь спит. Может, доставишь до дома ее? «Амалия?» – нахмурился Костя. Она действительно спала, положив руки на голову. Алиса уже вызвала лифт, когда он тронул ее за плечо. «Подруга так и не приехала?» «А сколько сейчас времени?» – сонно пробормотала Амалия. «Поздно. Костя достал деньги и положил перед ней». «Вызови себе такси и в следующий раз не задерживайся, если в этом нет необходимости». «Константин Андреевич!» Она подскочила с места, уронив кресло. «Константин Андреевич, постойте!» Он успел достать пальто и теперь надевал его, не отворачиваясь от встроенного зеркала. «Костя, может, ты меня подвезешь?» Его руки замерли на лацканных пальто, но в следующую секунду продолжили свое движение, расправляя воротник. «Я, кажется, говорил тебе, что то, что между нами было, не выйдет за пределы одной ночи». «Я помню». Послушно кивнула Амалия, слегка прикусив губу. «Но я ведь прошу просто подвести и ничего больше». «Я отдал тебе денег на такси». Он резко обернулся, прожигая недовольным взглядом. «Тебе мало?» «Нет, я просто...» «Ты просто забудешь о том, что было». Или начнешь искать себе новое место, поняла? Костя быстро прошел мимо и крикнул уже в коридоре: Не забудь оставить ключ уборщикам. Обиженно всхлипнув, амалия побрела к своему столу, но тут же ее лицо медленно осветила улыбка. Суммы, которую он оставил на такси хватит ездить туда-сюда на работу неделю. Конечно, он не может открыто забирать ее с работы, но разве это вот? Сейчас не проявление внимания. Прижав купюры к груди, Амалия счастливо запрыгла.